Глава седьмая Я не стал с ним церемониться. Стащил с головы наушники, заломил руки за спину, связал проводом от наушников. — Вы не понимаете, я на задании, это работа! — возмущался он, глядя на меня, растерянно и одновременно злобно. — Так и я на задании, и я работаю, — усмехнулся. — Разрешите представиться, подполковник Медведев, 18-е отделение девятого главного управления. Я сотрудник Международного отдела ЦК КПСС Нефедов Андрей Иванович. Представился он. Вы делаете большую ошибку. Большую ошибку делаете вы, уважаемый. Я в соответствии со своими инструкциями могу сейчас совершить следующие действия. Первое. Просто пристрелить вас, так как вы пытались совершить террористический акт в отношении главы государства и его семьи. Второе. Я сейчас сдаю вас оперативному дежурному КГБ по городу и прослежу, чтобы вас допросили по всей форме и отправили в места не столь отдаленные. И третье. Вы мне рассказываете сейчас все как на духу. Я звоню своему непосредственному начальнику, который решит, что с вами делать. Но вы же понимаете, что мне нужен дополнительный козырь для третьего варианта. Так что начнем с Мастерса. Корреспондента Нью-Йорк Таймс. Я обошел стол и осмотрел стену, противоположную от проема, через который я сюда вошел. Эта стена тоже оказалась секретом. Я угрожающе посмотрел на Нефедова. Тот все понял и подсказал, где нажать. Я выполнил необходимые действия, стена почти бесшумно отъехала в сторону. И что здесь у нас? Правильно, квартира Леонида Ильича. Генерального секретаря ЦК КПСС. Ну и чем будете оправдывать свое присутствие на охраняемой территории? Нефедов затравленно озирался по сторонам. В его голове мысли лихорадочно бились очередную коробку. Кто меня сдал? Откуда он узнал про шубу? А про мастерса откуда знает? А теперь давай, Нефедов, выкладывай все как на духу. Я видел, что наблюдатель поплыл. Требовалось лишь немного додавить, пока не расколется. «Ты ж не хочешь, чтобы твое руководство узнало, как ты шабашишь в свободное от работы время. Сливаешь информацию нашим врагам». В голове у него крутились мысли «Буду разыгрывать тупого исполнителя. Мне приказали, я пришел, знать не знаю, ведать не ведаю». Он выпучил глаза, пытаясь предательницу идиотское выражение, и с честным-честным видом забормотал оправдание. Я получил приказ, заступил на дежурство. Должны были утром сменить, в 8 часов 30 минут. О содержании записей представлений не имею. Все вопросы к моему руководству. Работаю в технической службе международного отдела. Вот только дурачка передо мной разыгрывать не надо. Я угрожающе понизил голос. — Кто у тебя руководство? В его голове мелькнула фамилия Урнов, но вслух он протараторил Пономарев Борис Николаевич. — То есть ты хочешь сказать, что секретарь ЦК лично отправил тебя сюда? Следить за семьей генерального секретаря? Что-то мнится мне гражданин Нефедов из технического отдела, что Пономарев о твоем существовании даже не подозревает. Ай-яй-яй, как не стыдно врать-то? Ты хоть понимаешь сам, что твой Урнов от тебя отречется? И ты пойдешь по расстрельной статье, как его зовут, кстати. А Андрей Юрьевич проблеял задержанный окончательно по вдухам. Про Урнова я слышал еще во времена своей молодости когда был Владимиром Гуляевым. Если не ошибаюсь, это один из прорабов перестройки. Но того звали Марком, кстати, Марком Юрьевичем. Братья, что ли? А мастер сливать информацию, кто надоумил. Кто стоит за Урновым? У Нефедова в голове крутились подробности приглашения к Урновым на юбилей старшего брата. Потом совместная выпивка с братом секретаря Урнова Ничего конкретного, видимо, действительно не владеет важной информацией. Я больше не стал тратить на него время. Позвонил Ребенко, доложил о ситуации. Начальник был в ярости от услышанного. Ну, это если очень мягко сказать. Он прибыл на место происшествия незамедлительно, минут через пятнадцать. — Этого Гаврика на Лубянку пусть с ним поработают, — распорядился генерал. «Вы Андрею Юрьевичу позвоните, он все объяснит!» Попытался защищаться Нефедов. «Не беспокойтесь, позвонят. И академику Пономареву тоже позвонят. Поинтересуются, как его подчиненные оказались в столь пикантной ситуации. Вы же понимаете, что окажетесь крайним!» Задержанный всхлипнул. Я пытался прочистить его мысли, но страх перемешал их в невнятное сумбурное месиво. Ярче всех крутилось только одно. «Сдалась тебе, Люся, эта шуба!» Прежде чем покинуть квартиру, Ребенка сказал. «Чурбанов задержится. Застрял в Новосибирске. Вылет отменили по погодным условиям, так что ты задержись здесь. Проследи, чтобы Галина не зашла на второй круг» когда будет похмеляться, чтоб пила в меру. Эх, у такого человека и такая дочь. Ты ее в кровать уложишь, что ли? М да, не зря говорят, что на детях знаменитостей природа отдыхает, — подумал я. Ребенка ушел, а я вернулся в зал. Осторожно, чтобы не разбудить, поднял Галину Леонидовну на руки. Она была не дюймовочкой. И в своем прошлом теле я вряд ли бы оторвал ее от кресла. Сейчас же нес легко. Приятно быть молодым и сильным. Но она все-таки проснулась, обняла меня за шею и прошептала. — Вот всю жизнь бы так на руках. Я отнес ее в спальню, уложил на большую кровать. Она вцепилась в меня. — Останься со мной, Володя. — Я не ханжа. Молодое тело требовало разрядки, но Галина была так похожа на своего отца, что вряд ли смогу отделаться от мысли, что сплю с ним. Давайте я просто посижу рядом. Вы ведь потом жалеть будете. Я укрыл ее одеялом. Взял стул и предусмотрительно поставил его подальше от края кровати. «Не буду жалеть. Жить надо на всю катушку. И любить тоже». Пьяно улыбаясь, сказала она. Внезапно настроение ее изменилось. Галина заплакала. — Галина Леонидовна, я могу помочь? — спросил я скорее для порядка. Понимал, что пьяные слезы через пять минут сменятся пьяным смехом. — Знаешь, как я отца люблю. Я его больше всех на свете люблю. А он... Мы с мамой так ждали его с войны, а он приехал и фронтовую подстилку с собой привез. Я тогда уже большая была, пятнадцать лет, все понимала. Вся деревня у нашего дома собралась, а он с этой Тамарой, будто в душу нам с матерью плюнул. Она подумала, но ну, все-таки жалко папу, травят его. А потом мысли Галины разбежались и стало пусто. Женщина, снова задремав, захрапела. Я сел на стул и задумался. Надо срочно поговорить с Ребенко. Если Коровякову пока нельзя убрать от генсека, то надо усилить контроль за лекарствами. Самому выдавать ей медикаменты. И чтобы при мне делала уколы. Я прошел в зал, уселся в кресло и вскоре заснул. Снилась Элевтина. Я обнимал ее, уткнувшись лицом в четвертый размер. Мне было жарко, уютно и сладостно. Утром я сдал Галину Леонидовну с рук на руки Чурбанову. Любви между супругами давно уже не было. Я даже ощутил, что Чурбанов почувствовал отвращение, глядя на жену. Вернулся домой и мечтая лишь побыстрее отоспаться. Глаза просто слепались, но вот дома ждал меня сюрприз. Только вошел, как тут же на меня обрушились два шумных вихря с красными лентами в косичках. — Папка! А мы приехали! А я яблоки собирала, а Ленку пчела укусила, а Танька коленку ободрала и ревела. И ничего и не ревела! Память Медведева с готовностью отозвалась, показав все горести и радости своих дочек. Медведев ласково называл их «обезьянками». Будил девочек по утрам песни с добрым утром с перламутром, они хихикали с этой глупой, придуманной им самим песенки. — А с тещей не хочешь поздороваться? — А вот это вот нежданчик. У меня есть теща. Строгая женщина лет шестидесяти стояла в дверях кухни, прислонившись к косяку плечом. Внешность классической учительницы, строгий взгляд на длинном носу очки в пластмассовой оправе Губы недовольно поджаты и одеты поучительски. Белая блузка с брошью у воротника, черная строгая юбка ниже колена. Цветастый ситцевый фартук немного портил впечатление, но даже он не делал мою тещу милой бабушкой. Такое чувство, что она сейчас скажет «Садись, Медведев, двойка!» «Валентина Ивановна, рад вас видеть», — поздоровался я. «Сомневаюсь». Сухо ответила теща и скомандовала. «Девочки, мыть руки и завтракать. Оставьте отца, ему выспаться надо». «Да уж, выспаться мне действительно надо». Я прошел в спальню, разделся и выключился. Едва голова коснулась подушки. Потихоньку жизнь входила в привычную колею. Я сутки через трое дежурил на даче Брежнева, пока никаких поездок не было. Генсек работал в Кремле. Поговорил с Чазовым о болезни моей жены. Тот помог, ее сразу же положили в кремлевскую больницу. Я старался навещать Светлану каждый свободный день. Теща оказалась суровой женщиной, но была справедлива. Без причины не ворчала. Я боялся, что у Медведева отношения с тещей будут примерно такими, как в анекдотах, но Бог миловал. Дочки полностью были на ней. Нормальные такие, избалованные советские дети. Первого сентября я с гордостью отвел девчонок в школу. Наверное, уже привык к жизни в Советском Союзе, потому что перестал удивляться многим вещам. Не было автомобильных пробок возле школы. Детей не привозили на машинах и с охраной. Обычные ребята в одинаковой школьной форме. Мальчишки в синих брюках и коротких пиджаках. Девчонки в белых фартуках с большими бантами на длинных косах. Дети дарили учителям цветы, звучали приветственные речи директора и педагогов. Под торжественные звуки гимна подняли флаг. Союз нерушимый, республик свободных, сплотила навеки Великая Русь. Тихонько напел я, удивляясь тому, что гимн без слов. Потом вспомнил, что слова появятся только через год, в 1977 после принятия Брежневской Конституции. Память Медведева полностью раскрылась передо мной. Признаться, я уже частенько забывал, что я не он. Все переплелось, перепуталось. Моя личность полностью адаптировалась к текущему времени, к советскому образу жизни. Как будто после долгих скитаний я вернулся домой. Светлане назначили курс лучевой и химиотерапии. В Кремлевской больнице аппаратура, конечно, была самая современная, но для этого времени. И режимы использовали щадящие, но все равно последствия химии давали о себе знать». Начали выпадать волосы, что сильно расстраивало жену. Она смотрела на себя в зеркало, и в глазах ее стояли слезы. Володя, ну зачем все это? Мне хочется домой. Хоть умру в своей постели, говорила она. Замери меня отсюда, пожалуйста. Так не говори глупостей. Строго пресекал я упаднические настроения. Пройдешь курс лечения и обязательно поправишься, даже не смей думать о смерти. А мы как без тебя. «Девочки, мама!» Я гладил жену по волосам и старался внушить ей правильные мысли. Ведь если я действительно телепат-экстрасенс, или как там правильно назвать эту способность, то должен попробовать. Даже Кашпировскому удавалось исцелять людей, а в его навыках я сомневаюсь куда сильнее, чем в собственных. Новый дар уже неоднократно помогал мне. Пусть поможет снова в самом важном деле в спасении жизни жены. Ты будешь спать спокойно и глубоко. Во сне ты будешь восстанавливать здоровье и жизненную энергию. При каждом выдохе ты будешь избавляться от частички своей болезни, пока она полностью не исчезнет. Каждый свой визит в больницу я повторял эти внушения. Брал свету за руку, смотрел в глаза и думал, Ты здорова, ты полносил, твой иммунитет справляется с болезнью. Светлана обычно засыпала уже через пару минут после начала внушения. На ее щеках проступал румянец. Лицо становилось расслабленным, спокойным. Как-то она попросила принести фотоальбом, и мы вместе рассматривали фотографии, черно-белые и цветные. — Посмотри, мы здесь такие смешные. Ты такой красивый, с кудрями еще. А мне фату нацепили. Где ее только твоя мать в деревне нашла? — Да из подушки сделала. Я засмеялся, поддразнивая Свету. — Нет, это была настоящая фата. Веночек с цветами и ткань такая легкая с набитым белым рисунком. — Да ладно, шучу я, шучу. Я погладил ее по щеке и тут же поймал себя на том, что отлично помню свадьбу Медведева. Как на улицу вынесли столы и стулья из нескольких соседних домов. Как родители Медведева зарезали поросенка. Как мать с тетками всю ночь лепили пельмени, пекли блины. Как потом двое суток гуляло все село. Была гармонь, были пляски до самых сумерек, а потом уже под звездами. Рвала душу балалаичная трель. И все поздравляли, желали счастья, здоровья и долгих лет жизни. Почти все сбылось, кроме здоровья. Но с этим мы справимся. — А вот здесь Леночке три года, а датчике уже шесть. — листая альбом, продолжала комментировать Светлана. — Мы тогда первый раз на море поехали, помнишь? — Конечно. Я выудил из Медведевского архива нужное воспоминание. «Я тогда сопровождал Леонида Ильича в Питсунду. Приехал раньше, чтобы все подготовить, проверить окрестности, и вы со мной отправились. Девчонок тогда из воды было просто не вытащить. А вот здесь смотри. Это ты еще на объекте служил. Там у вас авария была. Я тогда думала, что умрешь. Я сама чуть не умерла от горя. У тебя же после того волосы стали выпадать». Она замолчала, поправила косынку на своей голове. «Это же тоже облучение, да?» Я приложил палец к ее губам и сказал, «Дурочка, это у меня порода такая. Отец вон тоже с молодости лысый. У меня хоть что-то на голове есть». Мы забывали о времени. Разговаривали, пока медсестра не выгоняла меня со словами. Время посещений давно закончилось. А спустя примерно неделю появились результаты моей экспериментальной психотерапии. Я сам был в шоке, когда лечащий врач Светланы Михаил Давыдов сказал мне. «Впервые такое наблюдаю. Неоперабельная опухоль, которая дала уже метастазы, вдруг сократилась. Мы еще понаблюдаем в течение месяца, проведем консилиум. Но я, несмотря на случившееся чудо, все-таки рекомендовал бы оперативное вмешательство, чтобы исключить рецидив». У меня получилось. Светлана будет жить. Скоро она и сама не сомневалась в этом. С каждым днем она чувствовала себя все лучше и лучше. По дороге из больницы я иногда становился в небольшую очередь у автоматов с газированной водой. Как когда-то в детстве я бросал в прорезь на красном боку автомата трехкопеечную монетку. Потом ждал... Когда польется тоненькая струйка коричневого сиропа. Следом зашипит сильным напором газировка. Брал стакан и, не спеша, смакуя по глотку, пил самую вкусную газировку в мире. Мимо шли люди. Я смотрел на них и думал, что ностальгия никогда не оправдывает себя. Возвращаясь в давно покинутые места, люди обычно испытывают разочарование, потому что ностальгия — это тоска не по географическому положению. Это тоска по времени, в него вернуться невозможно. Мне повезло. Я вернулся во времена своей счастливой молодости и, стоя вот так вот со стаканом газировки в руке, просто смотрел на лица людей. Они были точно такими же, как на старых фотографиях. Спокойными, открытыми, улыбчивыми. Для счастья им не нужны были брендовые шмотки, крутые тачки. В этом времени деньги не решали все, и фраза «Ничего личного, просто бизнес» появится еще не скоро. Лица окружающих казались наивными. Через какие-то двадцать лет у этих добрых людей украдут их страну. Обменяют на ваучеры, заберут за бумажки, как когда-то конкистадоры выменивали у индейцев золото в обмен на бусы и зеркальца. И становилось так обидно за наш обманутый народ. Мне хотелось, чтобы эта страна, где с детства каждый верил в то, что добро всегда побеждает, не исчезла с карты мира. Я же многое могу. Людей от рака практически исцеляю. Может, смогу спасти и нашу Родину? Интересно, каким бы стал Советский Союз, если бы не Горбачев с его перестройкой? Погружаясь в повседневность, я все реже и реже вспоминал о 21 веке. Реальность напомнила о себе 9 сентября, в день смерти Мао Цзэдуна. В тот день я снова обнаружил в кармане мистический амулет из птичьих перьев. Долго вертел его в руках, размышляя об этой странной находке. Вполне возможно амулет появляется, чтобы напомнить, кто я и откуда. Чтобы я не забывал предыдущий опыт, а использовал его на благо другим людям. Не знаю. Пока это только лишь догадки. Пожалуй, стоит проверить. Сколько я не выбрасывал его, он всегда возвращался. Выброшу-ка я в последний раз, и если он снова вернется, то больше никогда уже с ним не расстанусь. Без особой уверенности я все-таки отправил амулет в мусорное ведро. Утром, как только я сдал смену, Ребенка выдернул меня на разговор. — Так, дружище, выкладывай все без утайки. Не могу поверить, что дату смерти Мао Цзанула тебе подсказал вещи сон. Предпосылок к смерти товарища Мао не было. Вернее, были, он болел. Давно. Но все думали, что до ноября-декабря протянет. А из посольства докладывали об улучшении. Как на духу, Александр Яковлевич. Во сне все увидел. Я даже прижал руку к сердцу, как бы подтверждая свою искренность. Ладно, ладно, допустим, одно совпадение. Но чтобы сразу два, я про Беленко. Откуда ты узнал, что готовится угон самолета и фамилию предателя? Он же на хорошем счету был в полку, замполит эскадрильи. А копнули поглубже, оказалось, что давно работает на иностранную разведку. Сейчас дает признательные показания. Вот тут ты нам сильно помог. Я в частном порядке поделился информацией по своим каналам с людьми из второго главного. И что? Сразу поверили? — спросил я. Поверили не то слово, проверили и досконально но это потому, что пошел по своим каналам. А если подавать по официальным, в рапортах потом потонешь, замучишься писать объяснительные. Второе главное управление — это контрразведка, — вспомнил я. И дальше слушал еще более внимательно. «Сам знаешь, какая у нас бюрократия. Но по итогу меня поблагодарили. Тоже, кстати, в частном порядке». Он усмехнулся. Наши ребята на Дальнем Востоке проверили этого Беленко. Вели его до самого шестого сентября. А шестого он прошел предполетный медосмотр, залил полные баки под завязку, к самолету шел бледным, сильно нервничал. Отстранили от полета буквально перед вылетом. Но он и сорвался тут же. В истерику впал, задергался. Домой побежал, собрался. Выходит из подъезда с рюкзаком на плечах и чемоданом. А его тут же подбилы рученьки и на допрос. Там уж дело техники. Это был сон. Я мог вообще пальцем в небо ткнуть. И зря опорочил бы человека. Не скажи, если бы это был сон, то летчика с такой фамилией могло бы и не быть в гарнизоне. Но он был. Ребенка умолк, выжидательно глядя на меня. Я лишь молча пожал плечами, не зная, что еще сказать. Во время допроса ему в лоб сказали, что он собирался угнать самолет в Японию. Тот сильно удивился, спросил, откуда мы узнали, мысли, что ли, прочли. Но дело не в том. По итогу раскрыли сеть американских и японских шпионов на Дальнем Востоке. Как меня информировали, завербован Беленко был еще курсантом во время учебы в Армавире. «Вербовка велась». Под крышей треста ресторанов и лично железные баллы. Когда взялись за связи Беленко, параллельно вскрылась целая преступная группа теневиков. Этим сейчас занимаются. Но первый секретарь Краснодарского крайкома Медунов заволновался. «Вот не знаю, снимут его или нет, но вот перевода в Москву точно не будет» его должны были через год в цк перевести с секретарем и кто теперь вместо него планируется в москву видимо его конкурент из ставропольского края михаил горбачев теперь его прочат до перевода в москву так то леонид ильич к нему относится юмористически но не любит он лизоблюдов а этот из молодых до ранних обаятельный чертяка Говорит хорошо, без бумажки. Не скажу о нем ничего плохого, но... Стержня нет, что ли?»